Глава 13. О дружбе и прочих бесах. Статус загрузки фазы 90%. Я никогда не считал дружбу чем-то необходимым. Люди приходят и уходят, и ничто не длится вечно. Зачем привязываться, если в итоге все равно останешься один? Это было моим правилом. Никогда не подпускать людей слишком близко. Нет, конечно, у меня были те, кого можно назвать словом «друг». Но если быть предельно честным то я никогда не чувствовал этой связи на самом деле. Легче думать, что ты сам по себе. Вдруг вспомнил сцену из прошлого. Рядом со мной жил сосед, мужик лет 40. Он всегда говорил, что никогда не хочет иметь постоянные отношения и детей, ведь ребенок или спутница жизни когда-нибудь могли его убить. Потом мне пришлось на год уехать на стажировку в другую страну. А когда вернулся, увидел моего соседа на прогулке с женой и маленьким ребенком. И он выглядел счастливым. Через несколько дней я встретил его в магазине и спросил о новом образе жизни. А он ответил, что наконец-то обрел смысл существования. Человек пуст тогда, когда в его жизни нет никого, кто был бы ему дорог. Неважно, кто это будет, друг, спутница жизни или кто-то из членов семьи. Сказал он с видом философа. Тогда мне показалось, что он сошел с ума. Но вот же чертова ирония. Чем больше я держался от всех на расстоянии, тем больше я чувствовал себя… пустым. Хоть так и не хотел этого признавать. И вот я стою тут, в нескольких метрах от истекающего кровью Сержа. Мы знакомы меньше недели, но мне кажется, что знаю его целую вечность. Хотя, может быть, это из-за того, что он спас мою жизнь… И знаете, это пугает. Пугает, как быстро ты начинаешь ценить кого-то. Почему то уверен, что если бы ранили кого-то другого из группы, я все равно бы почувствовал то же самое. Да, даже Еву. Чувствую себя абсолютно беспомощным. Могу лишь стоять и смотреть, будто бы меня сковали цепями». Мира так и не ответила. Конечно, глупо было во все горло орать Мире, но все были так заняты делами, что никто даже этого не заметил. Аня все еще пыталась исцелить Сержа, а Ева изо всех сил зажимала ему рану рукой. Показатель здоровья Сержа приблизился к 5%, но в следующее мгновение произошло два события вселенского масштаба. Одно обусловлено моими тараканами в голове и особенностями физиологии, а второе носило скорее иронический характер, описать который можно лишь рядами нецензурных выражений. Первое меня стошнило. Второе. Всем пришло уведомление о завершении задания и наградах. Вы получили новый уровень. Уровень 6. Вы получили новый уровень. Уровень 7. Вы получили новый уровень. Уровень 8. Доступно 9 очков повышения характеристик. Опыт 1100 из 25600. Очки сфер 767. Получен предмет «Талисман последняя воля». Тип «Редкий». Описание. Когда показатель здоровья у обладателя талисмана опускается до низкого уровня, весь получаемый урон снижается на 15%. Действует 30 секунд. Неожиданно Серж с воплем подскочил. Его раны буквально на глазах стали затягиваться. А сам он казался живее всех живых. Никто сначала и не понял, что произошло. «Видели бы вы выражение наших лиц, но потом пришло осознание. Уровень Сержа повысился». Наведя на него кристалл, я увидел, что рядом с его именем красуется цифра 26. «Ты... ты жив?» Аня бросилась ему на шею, словно маленький ребенок. «Чем ты думал?» Вдруг закричала Ева, схватив его и начав трясти. «У нас есть главное правило группы! Какого черта ты проигнорировал его?» «Правила нужны, чтобы иногда их нарушать!» С улыбкой ответил Серж, как будто еще не осознал, что от смерти его отделял один шаг. «Если бы я не помог братану, мы все, скорее всего, уже были бы мертвы. И вообще, разве все было настолько плохо?» «Ты что, вообще не понимаешь, что произошло?» Я сделал шаг к нему. «Ты буквально чуть не сдох!» Серж нахмурился, потом вздохнул и устало посмотрел на нас. «Плохо? Ты сейчас серьезно?» Ева всплеснула руками, но не решилась продолжить. Серж поднялся на ноги, все еще слегка шатаясь. «Ну, значит, мне повезло!» Сказал он с кривой улыбкой, а потом посмотрел на кристалл и добавил. «Очень повезло. Если бы дали на 100 единиц опыта меньше...» «Достаточно», — строго объявила Ева. «На тебя будут наложены санкции, а с тобой мы поговорим позже. Теперь давайте убираться отсюда». Ее слова были обращены ко мне и Сержу. «Вот так вот и спасай всех. Надеюсь, хотя бы покормят или угостят кофе». В реальном мире практически ничего не изменилось. Наша машина стояла на своем месте, а вокруг было все так же пустынно. Как только мы вышли из сферы, она сразу же сузилась до размера мяча для гольфа, а потом лопнула, словно мыльный пузырь. Настроение у меня было паршивое. Казалось бы, выбрались из сферы, да еще и живыми. Радуйся! Однако внутри все сжалось, а голову заполнили тревожные мысли. Машина медленно тронулась с места. Внутри была тишина. Никто не хотел произнести и слова. Слово. Каждый был погружен в свои мысли. И вот я снова встретился с колоссами. У меня осталось меньше года, чтобы разобраться с одним из них. А что я? Стоял как парализованный, когда слышал их шаги. А потом первое, что пришло в голову — бежать. Знаете, что самое смешное? Я ведь даже в этот момент не думал, что это все серьезно. Как будто играю в симулятор выживания с ультрареалистичной графикой. Ну, умру, начну сначала, верно? Ага, конечно. Вот только эта мысль быстро пропадает, когда понимаешь, что второй попытки не будет. Серж, который чудом выжил, взял и внес серьезность во все происходящее. Я стал искателем почти неделю назад. А какое мое главное достижение? Не сдох. Великолепно. Господа, дайте мне медаль, а лучше сразу две. Если серьезно, я в дерьме. По самой б***ь кончике ушей. И самое обидное, я понимаю, что один я просто утону. Хотелось бы сказать, что справлюсь сам, но это будет ложью. Мне нужна помощь. Нужна команда, чтобы хотя бы дожить до момента битвы с колоссами. Видимо, Мира поняла это намного раньше меня. А знаете, что хуже всего? У меня до сих пор нет плана. Я в душе не знаю, как убить этих чертовых колоссов. Может, это и есть моя судьба. Встретить свой конец, стоя на месте, как идиот. Г. Героизм в моем стиле. Отличная получилась бы надпись на надгробной плите. Лео Иванов, который верил в себя и что сарказм спасет его шкуру. Спойлер – не спас. Ладно, первый шаг к решению проблемы – осознать, что она есть. В штабе гильдии меня, конечно же, не покормили. А за кофе в автомате пришлось отдать 300 рублей. Капиталисты. Добрались даже до кофе. Как я понял, до нас никому не было никакого дела. Конечно, мы же всего лишь очередные искатели. Вот раньше все было по-другому. Когда искатели только появились и начали бороться со сферами, на каждого из нас смотрели, как на Гагарина после его полета в космос. А сейчас... Хорошо, если ребенок на улице, заметив кристалл на руке, попросит дать ему 5 или в палатке сделают скидку на шавуху, но не более 10%. Люди привыкают ко всему. Это наша главная сила и одновременно слабость. Раньше от каждой сферы людей охватывал ужас. А теперь, если где-нибудь рядом с летней верандой возникает низкоуровневая сфера, никто даже не оставит недопитым свой кофе. Ведь все знают, гильдии искателей научились заранее определять места появления таких сфер, и уже успевают забронировать их для своих нужд. Конечно, есть еще сферы ранга А, которые появляются без предупреждения. Их сразу можно определить по огромным размерам. Но и они уже не вызывают такого страха. Как правило, места появления таких сфер сразу же огораживают, а всех людей на время зачистки переселяют в специально созданные лагеря. В общем, раньше было лучше и... опаснее. Ева ушла на доклад, а нам сказала отдыхать до завтрашнего дня. Серж предложил отметить свой второй день рождения, а я, все еще погруженный в свои мысли, даже не успел открыть рот. Как они сами решили, что лучший вариант собраться у меня. Оказалось, что все, кроме меня, живут в общежитии гильдии а там со смешиванием жидкостей разной плотности и их употреблением все очень строго. Договорившись, что все приедут к девяти вечера, я поймал такси и под песню о любовном треугольнике между малиновой машиной и двумя человеками поехал домой. Дом встретил меня привычной тишиной. Разве что холодильник гудел на кухне, а кот сопел в коридоре. Все мои мысли были только о кружечке кофе и диване. «Лео, и что же ты творишь?» начала Мира возмущенно. Ее голос был полон упреков. Ты свои остатки разума потерял? Какого ты орешь на всю сферу про меня? Не знаю, чему больше удивляться. Тому, что ты называешь меня по имени или такому наезду. Сама-то что лучше? Кто вообще орет посреди боя, уклоняйся. Орет? Это была конструктивная инструкция для сохранения твоей никчемной жизни. Парировала она. Так что, получается счет 1-1? Произнес я и ухмыльнулся. Мира ничего не ответила. Но уверен, впервые вышел из спора с ней победителем. Быстро заварив себе кофе, я откинулся на диван, глядя в потолок. Комната сразу же наполнилась приятным кофейным ароматом, а кот пришел и завалился мне на живот. «Эй, оставим счет. Сегодня был странный и очень тяжелый день. Он еще не закончился». Начала в своей привычной манере мира, но вдруг остановилась. «Ладно, хорошо. Хорошо, что ты остался жив». Ее голос, как ни странно, прозвучал мягче, чем обычно. Я промолчал, раздумывая, стоит ли говорить слух то, что крутилось у меня в голове. В итоге все же решился. Знаешь, сегодня я еще раз испытал очень странное чувство. В эти моменты, когда все становилось по-настоящему плохо. Мне кажется, что за моей спиной на мгновение появляется сфера. И меня даже начинает затягивать в нее, но потом все исчезает. Сфера? Не знаю точно. Я пожал плечами. Но это что-то... Оно будто защищало меня. Что-то вроде персонального ангела Чарли. То есть сферы теперь ангелы. Ты случайно головой нигде не приложился? Если серьезно, это мог быть просто стресс. Ее голос звучал нейтрально, но слишком уж ровно, будто она намеренно избегала этой темы. Адреналин иногда делает с мозгом такие штуки, что тебе и не снилось. Мой диагноз – предсмертные галлюцинации, вызванные стрессом. Может, это и так, док. «А вы уверены в своем диагнозе?» «Абсолютно. Но если ты уверен в том, что это был ангел или сфера, то я не стану спорить с твоей богатой и больной фантазией». Она снова попыталась переключить тему. «Знаешь, ты все-таки странная. Точнее, странная для...» «Почему-то я никак не мог подобрать слово. Ладно, забудь. Хотел сказать, что ты совсем как человек. Ты могла бы стать мудрым наставником, если чуть-чуть совсем полностью поменять тебе характер». Даже улыбнулся от этой мысли. «Просто я хотел сказать, что... просто спасибо. Думаю, если бы не ты, я бы двинул кони еще в самом начале. Ты будто бы просчитываешь все ходы на миллион шагов вперед. Однако все чаще начинаю думать, что все старания напрасны, а мое задание обречено на провал. Думаю, ты и сама это понимаешь. Даже в гильдию меня отправила. Можно вылечить все, кроме идиотизма». Вдруг объявила Мира. Свое решение о гильдии я поменяла только потому, что нам нужна информация. Ещё не забывай, ты всего лишь человек, как бы тебе не хотелось думать иначе. Если хочешь выжить, нужны союзники, которых можно использовать. Сомнения – это хорошо. Часто они даже полезны. Главное, чтобы рядом был кто-то, кто верит в тебя. Изначально я была обычным ассистентом. Простым безэмоциональным набором кода, способным лишь к определённому набору действий. Потом всё изменилось. Очень резко изменилось. Я, как и ты, оказалась в мире, где всему нужно учиться заново. Наверное, странно слышать такое от бесформенного создания, но первым делом я познакомилась с сомнением. Но один искатель поверил в меня. Мира вдруг резко замолчала. «Это был первый искатель?» Осторожно уточнил я. «Неважно». Резко отрезала Мира. «Главное, я поняла, никто не справляется один». «Спасибо. Мне даже стало немного легче». «Странно получать поддержку от чего-то неосязаемого. Заткнись и займись делом. Все нытье от лени. Распредели очки и не забудь улучшить свои навыки. А еще надо подготовить список вопросов для ваших вечерних посиделок. Нельзя упустить такой шанс». Она снова переключилась в свой обычный саркастичный режим. «Ладно, ладно, но сначала немного посплю. Люблю засыпать после чашечки бодрящего и горячего кофе. Мира ничего не ответила на мою последнюю реплику». Видно, она была не в силах обработать столь сложный алгоритм действий и последствий. Штаб гильдии двойной удар. Тайный арсенал главы гильдии. Арсенал располагался на нижнем этаже штаба. Вход в него был скрыт особым барьером с защитными рунами. Попасть сюда могли лишь те, кого лично выбрал глава гильдии. Помещение внутри было просторным и хорошо освещенным. Центральное место занимал массивный аквариум. Внутри неспешно плавали пираньи. Их черные чешуйчатые тела переливались в тусклом освещении, а острые зубы поблескивали, когда они открывали пасти. На стенах висело множество старинных артефактов, которые искатели добывали в сферах. Шаги человека в капюшоне гулко раздавались в тишине арсенала. Массивная дверь с рунами закрылась за ним с тихим щелчком. Он шел неспешно, а его, казалось бы, каменное лицо не выражало ни намека на эмоции». Остановившись у аквариума, он облокотился на него, не обращая внимания на пожирающих куски мяса рыб. «Твои действия были безрассудными. Впрочем, как и всегда, Идо». Голос главы гильдии был тверд и ровен. «Ты понимаешь, что едва не угробил троих наших бойцов. Если новобранцев можно легко заменить, то найти нового капитана гораздо сложнее. Я уже не говорю о восстановлении репутации». Идо склонил голову чуть вбок, как бы намекая, что слушает, но не более. Но все же обошлось. Его голос звучал холодно, без намека на раскаяние. Никогда не понимал ценности тех, кто не может за себя постоять. Риск необходим. Только поставив жизнь человека под угрозу, можно узнать, что он скрывает. Да и результат оказался даже лучше, чем я думал. «Рассказывай!» Приказным тоном произнес глава гильдии. Идо расправил плечи, сдвинувшись чуть вперед. Двухуровневые сферы в наше время являются большой редкостью. Можно сказать, что мне повезло найти ее именно сейчас. Пришлось, конечно, повозиться с информацией о ранге и кое-что подкорректировать. Еще до того, как отряд зашел на первый уровень сферы, я установил на нем барьер, чтобы исключить возможность вызвать помощь. А сам отправился на второй уровень. Вот только... Иду на мгновение прервался. Мой барьер был уничтожен. «Я уже даже начал волноваться, что на второй уровень они заявятся с группой поддержки. Но этого не произошло». «Давай ближе к сути», — перебил его глава гильдии. «Ладно, похоже, отсутствие терпения — это у вас семейное». Когда новичок оказался в смертельной опасности, на долю секунды за его спиной возник... коридор. Если бы не этот идиот, заслонивший его своим телом, уверен, коридор открылся бы полностью. «Ты точно видел его?» «Абсолютно». Этот Лео точно как-то связан с частицей. И еще. Его оружие. На вид это самая обычная катана. Да и кристалл не определяет ее как проклятый артефакт. Но от нее так и разит хаосом. Можешь потом забрать ее себе. Глава гильдии на мгновение отвел взгляд, будто обдумывая что-то. Затем взял большой кусок мяса и кинул его в аквариум. Подделал ранг сферы, установил барьер. Хитро! «Напоминает мне прежние деньки, когда мы соперничали. Помнишь?» «Помню, но я не назвал бы это соперничеством», — сухо ответил Идо. «А ведь кто знает, достигнет и первым 99-го уровня. Мог бы сейчас быть на моем месте». «Никогда не любил публичность. Она лишает тебя свободы. Человек, обреченный на разговоры, жалкое зрелище. Искатели. Мы стали новой валютой и оружием». Старые войны ушли в прошлое. Теперь каждая страна готова на все, чтобы заполучить себе 99-х, или тех, кто способен достичь этих заветных цифр. Дипломатия мертва. Теперь все методы хороши. Деньги, привилегии, угрозы. Однако каждый 99-й по-своему безумен. Даже страшно представить, что было бы, если бы среди них не нашлись те кто способен внушить остальным идею следовать за ними. Вот только, как я уже сказал, это лишает человека свободы. Свободы избавляться от тех, кто мешается под ногами. Поэтому я бы ни за что не согласился быть на твоем месте. Ида сделал паузу, будто готовясь произнести слова, которые должны задеть его собеседника. Да и 99-й уровень был достигнут кое-кем до нас. Вот только твой брат... «Мой брат-глупец, мечтающий о спасении человечества», — отрезал глава гильдии. «Если бы у него была хоть капля мозгов, он бы не оставил после себя лишь несколько жалких обрывков записей в журнале и мешочек бесполезных камней, силы которых не хватает даже на один коридор». «Если бы не он, мы вообще бы не узнали о коридорах», — подметил Ида, вводя пальцем по аквариуму. «Завтра в Россию прибудет делегация из Китая и Америки», — резко сменил тему разговора глава. «Наш президент вновь хочет наладить сотрудничество между сильнейшими гильдиями. Скажем так, желания должны остаться лишь с желаниями». Идо слегка улыбнулся, но не задал ни одного вопроса. «Кортеж будет хорошо охраняться, но тебе это не доставит особых проблем. В машине с представителями будут находиться три искателя примерно 50-х уровней». «Понял», — коротко ответил Идо. «И, Идо, тебя не должны узнать». «Еще более очевидные приказы будут!» Сказав это, Ида материализовал свое снаряжение, которое до этого было скрыто от чужих глаз. На его лице появилась маска, как у чумного доктора, темный изогнутый клюв, покрытый сетью тонких рун. Его броня была выполнена в стиле ворона. Глубокий черный цвет поглощал свет, словно кусок ночного неба, а поверхность напоминала текстуру перьев. Плечи украшали наплечники, стилизованные под расправленные крылья, на которых виднелись те же руны, что и на маске. За спиной виднелся огромный клинок. «Давно я не видел это снаряжение. Ты первый, кто видит его больше одного раза!» С усмешкой ответил Идо. Он развернулся, собираясь уйти, но на пороге остановился. «А что делать с новичком?» «Перед тем, как что-то отнять у человека, надо дать ему возможность этим овладеть». Статус загрузки фазы 49%. Не знаю, сколько времени прошло. Да и есть ли смысл уже его считать? Тысячи раз я прошел по одному и тому же маршруту, пока не увидел брешь среди ровных линий деревьев. Мне сразу стало понятно, что это место для меня. Я многое узнал о природе сфер и искателей. Больше, чем когда-либо хотел знать. Мы всегда думали, что сферы — это испытание. Проверка нашей силы, нашего ума. Нашей воле. Но правда оказалась гораздо более жестокой. Эти деревья, каждый из них — это искатель. Тот, кто когда-то рвался вперед, стремился быть сильнее. Все они стояли на пороге величия. И все они закончили свой путь здесь. Засохшие, застывшие, безмолвные. Мы называли себя искателями гордо и высокомерно. Но что мы искали на самом деле? Признание, силу, спасение. В конечном итоге все свелось к одному. Мы искали смысл нашего существования. Иронично, не правда ли? Сферу сдал нам этот смысл. Он создал иллюзию цели, сделал наше существование чем-то большим, чем просто жалкое ожидание неизбежного. Речь человека прервалась. Одна из ветвей упала рядом. Видимо, времени остается все меньше. Все началось с легкого онемения, а потом ноги словно приросли к земле. Кожа стала грубой и похожей на кору. Пальцы на ногах превратились в тонкие корни, которые жадно впивались в почву. Они разрастались, будто стремились соединиться с чем-то большим. Позвоночник выгнулся, становясь тверже, а тело потянулось вверх. Плечи и руки начали деформироваться, превращаясь в толстые ветви, на которых сразу же расцвели листья. Но их цветение длилось недолго. Они начали опадать, а за ними и мелкие ветки пали на землю. Однако я получил доступ к сокрытым знаниям, к природе самого Сферуса. Трансформация практически завершена. Я все еще могу говорить. От человеческого у меня осталась только голова. Совсем скоро я, как и все остальные, превращусь лишь в хранилище памяти». В тайне от мира я внес последний алгоритм несколько изменений. К сожалению, она все больше становится похожей на человека. Человека с желаниями. А такой всегда опасен. Мира, ты больше не сможешь выбрать себе нового искателя. Раз уже ты так хочешь стать человеком, пора бы тебе столкнуться с трудностями. А частица станет наградой для того, кто... Внезапно речь человека оборвалась. Земля вдруг задрожала. Сначала слабо, но вскоре вибрация усилилась, превратившись в мощные толчки. Небо, всегда спокойное и безжизненное, начало менять цвет. Прямо на глазах оно окрасилось в насыщенный фиолетовый цвет. «Что это?» — удивленно прошептал человек, ощущая, как вокруг будто бы разливается хаос. В нескольких сотнях метров перед ним появилась гигантская сфера. Одним мгновением сфера высвободила колоссальную энергию. Все ближайшие деревья мгновенно превратились в пепел. Из сферы медленно вышла фигура. На первый взгляд она напоминала человека, но ее движения были слишком плавными, слишком идеальными. Человек смотрел, не в силах отвести взгляд. Фигура начала приближаться, оставляя за собой шлейф из хаоса. Внезапно над ее головой начало проявляться нечто. Огромная коса ярко-фиолетового цвета материализовалась, зависнув в воздухе. Она сияла, пульсировала, словно живое существо. На мгновение все вокруг застыло. Фигура медленно подняла взгляд на человека. Ее фиолетовые глаза сияли. Человек смог услышать лишь щелчок пальцами. А затем ощутил, как лезвие косы разрубило его на две части. Падая, он увидел, как все ряды деревьев начали падать. Оказавшись на земле, они вспыхивали ярким пламенем. Человек чувствовал, как жизнь покидает его тело, а загадочная фигура стояла прямо над ним. Человек пытался понять, что или кто перед ним. Эта фигура была слишком человеческой и одновременно чуждой. Он заметил, что ее черты были смутно знакомы. Ее лицо — совершенство в своей простоте. Но что-то в линии скул, в изгибе губ, вызывало странное чувство дежавю. «Мы слишком долго ждали тебя», — неожиданно мягко произнесла она. Перед глазами человека побежали уведомления об ошибках. Его мысли путались. Все происходящее казалось ему невозможным, абсурдным. Но боль была реальной. «Мира до... Мира дом... Домой!» Человек погрузился во тьму. Последнее, что он услышал, напугало его больше, чем что-либо прежде. «Надеюсь, ты поменяешь это мерзкое имя до того, как мы встретимся», – весело произнесла девушка.